Глава сорок первая. Пальцы в кровь. Она скребла и ковыряла вверх стенки, за которой была другая часть подвала с люком, выходящим на кухню. Не может быть, чтобы эти ублюдки завалили и второй выход. Они для этого слишком тупые. Она выберется. Как же больно. На ногах были мягкие тапочки ни каблуков, ни прочного края, которым можно было ковырять. Никакой палки. Ничего. Ничего. Только голые руки, и эта боль в голове и в груди. Слава богу, хоть ноги не сломаны. Когда-то давно она читала польский детектив, в котором героиню очень удачно бросили в застенок с вязанием. Пани и Иоанна орудовала вязальным крючком и проковыряла себе путь к свободе. Увы, у Светы такой возможности не было. А у этого аббата Фария было регулярное питание. Она сосредоточенно размышляла света, раскачивая шершавый кирпич, который казался более подвижным, чем другие. Без воды он бы ни в жизни не прорыл свой ход. Стенка была промазана не раствором, а глиной, а значит, потихоньку ковыряя швы, можно было рано или поздно выбить из неё хотя бы один кирпич, а дальше дело пойдёт. Если бы она могла выпрямиться в полный рост, и вдохнуть, хоть раз вдохнуть полной грудью, не чувствуя, как сломанные рёбра давят на лёгкие. Если бы, если бы чемпион по бесплодным сожалениям обругала себя света и обессиленно сползла на песчаный пол. Она прижала со днящей ладони к глазам и с глухим отчаянным стоном опустила голову. Если я выберусь Если я только отсюда выберусь, капли больше в рот не возьму. Ты там наверху, ты меня слышишь? Она подняла глаза к тёмному потолку и всхлипнула. Я поняла. Я всё, что ты мне хотел сказать, поняла. Слышишь ты? Хочу жить и буду, буду жить. Слёзы, оказывается, бывают даже у тех, кто умирает от жажды. Очень солёные и очень горячие слёзы. Надя с удовольствием отхлебнула воды и поставила стакан на широкий подоконник. Сага мирно дремала на диване. Муза моя шерстиная. Снежностью улыбнувшись котёнку, она снова повернулась к Мальберту. С Прагой всё было прекрасно. В картинах было уйма: шпили, башенки, мосты. Покопавшись, Надя выбрала одну фотографию, на которой мощёная брусчаткой улица округло поворачивала и стекала вниз. И ритм ее движения подчеркивали светящиеся фонари. Она точно знала, что Прага на ее картине будет такой. Только как вписать в нее девочку? Надя потянулась к альбому для эскизов, но ее отвлек звонок мобильного. «Да, слушаю». «Надя, здравствуйте. Это Маргарита Гант». «Да, да, здравствуйте, Маргарита». «Как ваши дела?» Голос арт-агента звучал одновременно напористо и мягко. Спасибо. Всё нормально. Я работаю к выставке. Неуверенно промямлила Надя, опасаясь, как бы от неё не потребовали прислать фото, что она сейчас делает. Очень хорошо. Можете показать? Боюсь, нет. Выдохнула Надя. Работа ещё в процессе. Хорошо, понимаю. Надя, я хотела бы с вами встретиться, поговорить. Найдёте для меня время? Надя зачем-то взглянула на запястье левой руки, хотя часов не носила с юности. Сага во сне перевернулась на спинку и томно потянулась всем небольшим тёмным тельцем. Да, давайте, конечно. Нет, не по телефону. Я предпочитаю лично. Сегодня, наверное, уже поздно, а вот завтра будет у вас время для встречи? «Да, конечно. Давайте встретимся завтра». Механически отозвалась Надя, которая почему-то никак не могла сосредоточиться на происходящем. Ей мешал внезапный и очень сильный страх, сжавший внутренности железным кольцом. «Отлично. Тогда в полдень у парка культуры». И Марго назвала приличное, но недорогое кафе, которое Надя, конечно, знала. Положив трубку, Надя скорчилась на стульчике у Мольберта. Потянулась ладонью к альбому, ощупала его шероховатую обложку, взяла было в руки, но снова положила на место. Она вдруг ощутила, как сильно хочет пить. Схватив с подоконника стакан с остатками воды, она жадно его осушила и пошла на кухню, чтобы снова наполнить, уговаривая себя: "Нелепо так нервничать, она просто хочет контролировать ситуацию, она же агент". А я успею, я обязательно успею. Напившись, Надя решительно взъерошила тонкой рукой светлые волосы и уселась на диван, быстрыми штрихами набрасывая в альбоме схемы будущей картины. Замысел есть, осталось только понять, что именно будет делать в вечерней Праге её девочка: танцевать, смотреть на фонарь, любоваться старинной вывеской. Надя: Прости, что я тебя беспокою. Академик был явно на взводе, но у меня действительно нет выбора. Да, конечно, Михаил Степанович, я слушаю, обречённо ответила Надя. Надо было отключить звонок телефона, а теперь уже ничего не сделаешь. Она не могла не ответить на вызов. Я бы поехал туда сам, но мне врач запретил вставать, а Альбина уехала в командировку. Он говорил лихорадочно, быстро, совсем не в обычной своей лекторской манере. "О чём вы?" "Надя, уже 4 дня прошло, как я не могу дозвониться до Светы. Её телефон сначала не отвечал, а теперь мне говорят, что он выключен или находится вне сети." "О, господи, наверное, разрядился?" "Надя, 4 дня. Если он разрядился, значит, она не может его зарядить. Я искал номера соседей, но никого не нашёл." Раньше в Кратове были московские телефоны, а сейчас они никому не нужны, у всех мобильные, и там не осталось людей моего поколения. Наде показалось, что Светкин отец сейчас заплачет, и она вдруг брякнула. «Михаил Степанович, ну, может, она просто пьет?» И осеклась. Нашла утешение. «Что ты сказала, Надя? Что?» Она втянула в лёгкие побольше воздуха и быстро произнесла: "Я не хотела вас беспокоить, но у Светы, кажется, проблемы с алкоголем, и, возможно, она не отвечает на звонки, потому что потому что она пьяна". Повисла пауза. Потом Надя услышала тяжёлый горький вздох. "Я предполагал. Я боялся. Да. проскрепел академик голосом, которому можно было дать 1000 лет. Это гены. Ничего не поделаешь. Михаил Степанович, вы что? Какие гены? Разве в вашей семье кто-то пил? Света тебе ничего не рассказывала? Прошелестел он, и Надя испугалась, что сейчас у Светкиного отца случится инфаркт, и она будет виновата. Я вас умоляю, пожалуйста, Не расстраивайтесь так. Я прямо сейчас поеду в Кратово. Вы слышите? Спасибо тебе, деточка. Это Гены, да. Ты ведь помнишь, Лидочку, Лидию Ильиничну. "Разумеется", осторожно ответила Надя, опасаясь, что он начал бредить. "Михаил Степанович, рядом с вами кто-то есть?" "У меня есть сиделка, она скоро придёт", вышла. "Надя, не перебивай, пожалуйста". Его голос был таким слабым, что она боялась дышать, лишь бы не пропустить то, что он так силелся сказать. Лида была моей мамой, моей настоящей мамой. Она забеременела от отца на фронте и поэтому всю жизнь прожила в нашей семье. Надя охнула и почему-то закрыла лицо ладонью. Я узнала об этом уже поздно, когда её не стало. Продолжал он Она была деревенской девочкой, и её отец и братья, они все страшно пили, понимаешь? Это генетическое. Я думал, когда Света тогда так опьянела за столом, ну, я не хотел верить. О, господи, выдохнула Надя и сильно проведя по лицу ладонью, встряхнулась. Михаил Степанович, вы главное не волнуйтесь, я прямо сейчас туда поеду. Деточка, Пожалуйста, я очень тебя прошу. Было жутко слышать, как его хорошо поставленный голос дрожит от слёз. Тебе есть с кем поехать? Уже вечер, тебе не стоит одной. Не волнуйтесь, пожалуйста, всё решим. Я не хочу вызывать полицию, вдруг признался он. Неудобно, знаешь ли. Я всё понимаю, Я поеду с Вадимом. Не думайте об этом. Просто лежите спокойно и ждите. Хорошо? Я вам позвоню. Конечно, Лёшка был не лучшей компанией для такой поездки, но другой у Нади не было. Вадим почему-то не отвечал на звонки и сообщения, а вмешивать полицию, пусть даже в лице Прохорова, Надя не хотела. Тем более, в лице Прохорова не годится пользоваться помощью человека, который рассчитывает на что-то большее. Что ты не собираешься ему давать? Всего полчаса прошло с момента, когда Надя закончила разговор с академиком, а она уже ждала у подъезда длинного кирпичного дома, в котором сын жил вместе с однокурсниками. Привет, бросил он, залезв в машину, что стряслось. Мне нужно в Кратово, света пропало. кратко ответила она, выруливая из двора. Как пропало? Уже четыре дня не отвечает на звонки. Телефон разрядился. Михаил Степанович звонил. У него на фоне стресса шалит сердце. Альбина в отъезде. Остается ехать нам. Леша чертыхнулся, но сказал. Молодец, что позвонила. Я звонила отцу, но он куда-то запропал. А дело срочное. Я помогу, мам.